If you look, инвойсы лежат вот в этой папке, а вот тут авансовые отчёты за командировки. Инструктировала Ятину, потомственную ведьму, нанятую мне на замену. Новый генеральный директор дядя Альберт тоже сейчас принимал дела. Они с Альбертом и главным инженером закрылись в кабинете полтора часа назад. Этина уже два раза уносила им кофе, не то чтобы они просели, но нужно же девушке потренироваться пользоваться нашей кофемашиной. Резкий оттрель звонка прозвучал громко и неожиданно. Вздрогнув, я машинально схватила трубку. Ой, надо было позволить себе не ответить. Ладно, завтрана отвечается. Компания Magic Holding, чем я могу вам помочь? Заученно пропела я, но от раздавшегося в трубке голоса улыбка тут же сползла с лица. У нас есть то, что принадлежит вам. Хрипло и угрожающе заявил собеседник. Я недоумённо моргнула. Это что, угроза, шантаж? Но что они могли украсть у меня даже с собаки нет. А сестра и матушка давно вернулись под землю, где они в полной безопасности. Посмотрел бы я на того, кто посмел бы обидеть семью подземного короля. О чем вы? Все же решила прояснить я. Тут в трубке раздался какой-то шорох, и другой голос произнес: Прошу прощения, госпожа Хлоя, это Седрик Лохмастый. Мы с братом были у вас в офисе, помните? Забирали цветочек. А, точно, маленький цветочек. А я уже и забыла про него. А части потому, что то, чего я боялась больше всего, мне уже не грозило. Под землю меня не заберут, и отчасти от того, что со свадьбой и перемирием с семьей проблемы с цветочком совершенно вылетели с головы. Так что там с ним приключилось? Мне вдруг стало неспокойно. Действительно, как я могла забыть о том, что мне грозит проклятие? Но ведь то, чего я боялась, уже не случится, и вообще все резко стало хорошо. Может, цветочек передумал? Добрый день, господин Лахмастый. Вы хотели мне что-то сообщить? Осторожно переспросила я. Да, мы хотели сказать, что цветочек отцвёл, и на нём образовалась замечательная зависть. Думаю, там целых 2 семечка. Так как у него всё ещё осталась связь с вами, вы имеете право забрать семена или вы предпочитаете оставить их у нас? Голос обратный был так радостен, словно он сообщал мне о рождении племянников, а не цветочных семечках. Отцвёл? Голова вдруг закружилась, и я плюхнулась на стол. Так. Так проклятие осталось или нет? А если он отцвёл, то это значит, переспросила я, не в силах э, закончить фразу. Значит, вы обрели настоящую любовь. Иначе цветок просто завял бы без всяких семечек. Поздравляю! С энтузиазмом добавил Лахмасти. Так что, с семенами? Выдохнув, я на миг прикрыл глаза. Всё хорошо, проклятия не будет. Можете оставить их у себя. Сообразив, что от меня ждут ответа, дозволась я. Думаю, им будет лучше в естественной среде обитания. А мне не нужны такие переживания. Хватило того, что сейчас у меня мелко тряслись руки при том, что мне уже сказали, что магия цветка больше не опасна. Переждав бурные изъявления благодарности, я вежливо попрощалась и положила трубку. Значит, Цветочек понял, что у нас с Альбертом настоящая любовь. Но почему он осознал это только сейчас, после четвёртой свадьбы? По каким признакам? Может, ему нужно было, чтобы мы поженились под настоящими именами, ведь ранее я пользовалась фальшивыми документами на имя Хлоя Хаменхем. И тут до меня дошло: магическим растением должно быть все равно на документы. Я вспомнила, как стояла у каменной стены, решаясь идти за Альбертом земляными путями. Тогда я знала, что меня тут же обнаружат и схватят, но все равно бросилась на выручку, потому что жизнь Альберта была гораздо важнее моего счастья. А когда батюшка собрался забрать меня в подземное королевство, Альберт... Настоял на поединке, в котором тоже мог лишиться чего-то важного: здоровья, даже жизни. Может ли быть такое, что мы доказываем свою любовь, никогда веселимся на свадьбе, а когда готовы жертвовать чем-то ради любимого? Но я поступила бы так ещё столько раз, сколько нужно, потому что Альберт для меня всё, а я для него. Теперь я была в этом уверена. В конце концов, у меня есть доказательство в виде двух семечек. Медленно улыбнувшись, я открыла глаза и тут же увидела перепуганную Тину. Суетящуюся вокруг меня со стаканом воды. Фух, ну и напугали вы меня! Выдохнула ведьма. Побледнели, свалились на стул и не отвечайте. Разве можно так волноваться в вашем положении? И видимо, чтобы унять собственное волнение, она залпом осушила заготовленный для меня стакан воды. А я, выпрямившись подозрительно, переспросила: в каком таком положении? Ой, а вы не знаете? Тина испуганно прижала руку к горлу. Ну вот опять я испортила сюрприз. Ее голос был огорченный. Вздохнув, она решила всё-таки договорить. Вы в положении? Тут её взгляд стал расфокусированным. Будет двойня. Можете не сомневаться, я же потомственная ведьма, вижу такие вещи, заверила она. Двойня? слабо переспросила я. Я беременна? Тут дверь кабинета вдруг распахнулась, и в проёме показался Альберт, что-то договаривающий на ходу. Однако, увидев меня, он оборвал себя на полуслове и бросился к секретарскому столу. Ой, тебе плохо? Почему ты такая бледная? В голове прозвучали слова обратня. На нём образовалась замечательная зависть. Думаю, там целых 2 семечка. 2 семечка. Двойня. Поздравляю, Альберт, слабым голосом произнесла я, поднимая взгляд на него. У нас будет два семечка, то есть двое детей. Мне обратня сказали, Тина. Надо отдать Альберту должное, он смог разобраться в этом бессвязном потоке информации самое главное. И когда неверие в его глазах сменилось восторгом, и он подхватил меня и крепко сжал, я и сама не смела улыбнуться, на глаза навернулись слёзы, и я вдруг почувствовала, что хочу одновременно рассмеяться, порыдать и ещё есть. У нас будто семечки, тфу-тфу, то есть дети. А через несколько минут мы сели в машину Альберта. Я в последний раз оглянулась на знакомое здание, в котором проработала 3 года. Здесь случилось так много хорошего, но теперь у меня начинается новая жизнь, жизнь, в которой у меня будут муж и дети. Я люблю тебя, сообщил Альберт, осторожно сжимая мою ладонь. И хочу сделать тебя самой счастливой женщиной на свете. Ах, как романтично! Надо ответить в том же духе. А я хочу, вдохновенно начала я и вдруг ощутила дикий голод. Есть. Точнее, я ужасно хочу есть. Так что Вези меня быстрее в кафе, потому что до дома я не дотерплю. Хмыкнув, Альберт прибавил скорости, и мы поехали навстречу нашему светлому будущему. И кафе. Конец. 2023 год.